новость державы только мечом основанной и хранимой бунт древлян беспокойный дух войска приученного к деятельности завоеванием и грабежу чистолюбие полководцев варяжских смелых и гордых уважавших одну власть счастливой храбрости все угрожало святославу и России опасностями но проведение сохранило и целость державы и власть государя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 Но князья древлянские добрые, великодушны, их земля цветет и благоденствует. Будь супруга у нашего князя мало. Ольга сладкую ответствовала. Мне приятна речь ваша. Уже не могу воскресить супруга. Завтра окажу вам всю должную честь. Теперь возвратитесь владию свою и, когда люди мои придут за вами, велите им нести себя на руках.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 Ольга велела их засыпать живых землёю, и через гонца объявила древлянам, что они должны прислать за нею ещё более знаменитых мужей, ибо народ киевский не отпустит её без торжественного и многочисленного посольства. Лехковерные немедленно отправили в Киев лучших граждан и начальников земли своей. Там по древнему обычаю славянскому для гостей изготовили баню и в ней сожгли их. Тогда Ольга велела сказать древлянам, чтобы они варили мед в Карастене, что она уже едет к ним, желая прежде второго брака совершить тризну над могилу ее первого супруга. Ольга действительно пришла к городу Карастену, аросила слезами прах Игорев, насыпала высокие бугор над его могилую до ныне видимой, как уверяют близ всего места, и в честь ему совершила тризну. Началось веселое пиршество.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 собрала многочисленное войско и выступила с ним против древлян, уже наказанных хитростью, но еще не покоренных силой. Оно встретилось с ними, и молодой Святослав сам начал сражение. Копье, брошенное в неприятеля слабой рукой отряка, упало к ногам его коня, но полководцы Асмут и Свинельт ободрили воина в примером юного героя и с восклицанием «Друзья, станем за князя!».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 Не бойтесь смущения, оно уже свершилось в Киеве и на могиле супруга моего. Древляне предложили ей в дань мед и кожи зверей, но княгиня будто бы из великодушия отреклась от всей даньи и желала иметь единственно с каждого двора по три воробья и голубя. Они с радостью исполнили ее требование и ждали с нетерпением, чтобы войско Киевское удалилось. Но вдруг при наступлении темного вечера пламя объяло все дома их.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 Не удивляемся жестокости Ольгиной, вера и самые гражданские законы язычников оправдывали месть неумолимую. А мы должны судить о героях истории по обычаям и нравам их времени. Но вероятна ли оплошность древлян? Вероятна ли, чтобы Ольга взяла карасьен посредством воробьев и голубей, хотя сия выдумка могла делать честь народному астроумию русских в X веке? Истинное происшествие? отделенное от баснословных обстоятельств состоит, кажется, единственного в том, что Ольга умертвила в Киеве посолов древлянских, которые думали, может быть, оправдаться в убийстве Игоря. Оружием снова покорил осей народ, наказала виновных граждан Карастена и там воинскими играми по обряду язычества торжествовала память сына Рюрикова. Великая княгиня, провождаемая воинскую дружину, Вместе с юным Святославом объехала всю древлянскую область, уставляя налоги в пользу казны государственной. Но жители Карастена должны ствовали третью часть дани своей посылать к самой Ольге в ее собственный удел, выше город, основанный может быть героем Олегом, и данной ей в Вена, как невесте или супруге великого князя, чему увидим и другие примеры в нашей древней истории. сей город, известный Константину богатинородному и знаменитый в десятом веке, уже давно обратился в село, которое находится в семи верстах от Киева на высоком берегу Днепра и замечательно красотою своего местоположения. Ольга, кажется, утешила древлян благодиенными и мудрого правления; по крайней мере все ее памятники, начлеги и места, где она, следуя обыкновению тогдашних героев, забавлялась ловлюю зверей.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 сделала без сомнения все нужнейшее для государственного блага по тогдашнему гражданскому состоянию России и везде оставила знаки своей попечительной мудрости. Через сто пятьдесят лет народ с признательностью вспоминал о сем благодетельном путешествии Ольги, и в нестарого времени жители Пскова хранили еще сани ее, как вещь драгоценную. Вероятно, что сия княгиня, рожденная в Пскове,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 могла из любопытства беседовать с церковными пасторами и, будучи одарена умом необыкновенным, увериться в святости их учения. Плененная лучом всего нового света, Ольга захотела быть христианкой и сама отправилась в столицу империи и веры греческой, чтобы почерпнуть его в самом источнике. Там патриарх был ее наставником и крестителем, а Константин богрянородный восприемником откупели.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 Константин и супруга его, окружённые придворными и вельможами, встретили Ольгу, после чего император на свободе беседовал с нею в тех комнатах, где жила царица. Всей первый день девятого сентября девятьсот пятьдесят пятого года был великолепный обед в огромной так называемой храмине Юстиниановой, где императрица сидела на троне.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 Племяннику княгине дали тридцать миллиаризий, или два с половиной червонца. Каждому из осьме ее приближенных – двадцать, каждому из двадцати послов – двенадцать, каждому из сорока трех купцов – тоже. Священнику или духовнику Ольгину именем Григорий – восемь, двум переводчикам – двадцать четыре, святославовым людям – пять на человека, посольским – три,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 Княгиня вторично обедала во дворце и сидела за одним столом с императрицейю, ее невесткойю Романовой супругой и детьми его. А сам император обедал в другой зале со всеми россиянами. Угощение заключилось также дарами еще умереннейшими первых. Ольга получила двести мильяризий, а другие менее по соразмерности. Хотя тогдашние государы российские не могли еще быть весьма богаты металлами драгоценными, но одна учитивость, без сомнения, заставила великую княгиню принять в дар шестнадцать червонцев. К сим достоверным известиям об Итии Ольгином в Константинополе народное быстрословие прибавило в нашей древней летописи невероятную сказку, что император, плененный ее разумом и красотою, предлагал ей руку свою и корону.